«А ты нюхай, нюхай!» – рассеянно сказал Илларион. «Лови момент!» «Напугал!» – презрительно сказал пожилой киллер и сплюнул. «Если ты собирался меня легавым сдать, это надо было сразу делать». «Эккий ты, братец, дурак!» Все так же рассеянно, почти лениво сказал ему Илларион. «Идешь человека убивать, а сам про него ничего не знаешь». «А о чем мне про тебя знать-то?» Но капитан в отставке, тоже мне полководец. Напугал ты меня своим пугачом, аж душа в пятке. Иди ты от греха подальше, это тебе не рядовых в казарме строить. Капитан, капитан, подтвердил Иларион. Капитан спецназа, чтоб ты знал. Я свои дела никому не доверяю, особенно нашей ментовке. Так что дыши, старик, а заодно подумай, вдруг рассказать что-нибудь захочешь. «Мало ли, что человеку перед смертью в голову придет!» Он равнодушно отвернулся от киллера и стал с интересом наблюдать за спустившейся состоящей поодаль сосны белкой. Словно и впрямь пришел сюда дышать воздухом. Справа от него звонко щелкнула пружина. Иларион перехватил руку с ножом, сжал, выковырял из потной ладони оружие и, защелкнув лезвие, спрятал нож в карман. После этого он снова отвернулся, мельком взглянув на часы. «А ты можешь попытаться убежать», – предложил он, по-прежнему не глядя на пленника. «Все веселее будет тебя мочить. А то сидишь тут, как пенек, даже противно». Пленник длинный и замысловато выматерился. Иларион с вялым интересом посмотрел на него и два раза хлопнул в ладоши. «Хорошо сказано», – одобрил он. «Надо будет запомнить». «И это все?» «Да пропади, все пропадом!» Сказал киллер и ударил кулаком по скамье. «Что я, нанялся свою задницу подставлять? Давай договоримся, капитан. Я тебе все как на духу, а ты меня в ментовку. Там хоть какой-то просвет. А тут, куда ни глянь, всюду дырка. Все скажу и все протоколы подпишу. Мамой клянусь. Не стоит беспокоить старушку сказал Илларион. «Можешь ни в чем не признаваться и ничего не подписывать. Может быть, они тебя и выпустят. Но тогда снова встретимся. Мне торопиться некуда». Аркадий Савельевич набрал в грудь побольше воздуха и начал говорить. «Ну, давай!» сказал Сорокин, подвигая к Савельевичу телефонный аппарат. Савельевич тяжко вздохнул и неохотно снял трубку. «Да ты не вздыхай, не вздыхай», – сказал ему Сорокин. «Номер-то помнишь?» «Тяжко мне», – сказал Савельич. «Моторно. Не привык я на ментовку работать. Специальность у меня другая». «Ну, не кривляйся, не кривляйся. Что ты, как красная девица? Или мне выйти отсюда на пару минут?» Савельич быстро оглянулся на Забродова. Иларион сидел на подоконнике, обхватив руками колени, и улыбался, глядя во двор через грязное стекло. Почувствовав на себе взгляд Савельича, он обернулся. «Ты звони, Савельич. Специальность твоя кончилась. Считай, что уволен по статье. Тебя бензопила ждет, не дождется. А ты здесь выкобениваешься, как пьяная балерина». «А ты что, видел пьяную балерину?» – заинтересовался Сорокин. «Приходилось», – сказал Иларион. и тяжелое, скажу я тебе, зрелище». «А кто ж ее пьяную на сцену-то выпустил?» – вскинул голову Савельич, которому до смерти не хотелось звонить. «А кто тебе сказал, что я ее на сцене видел?» – удивился Илларион. «Ты давай звони, звони, не отлынивай!» «Ох, падла ты, капитан!» – обиделся савелич и стал набирать номер. Все трое сидели в скудно обставленной однокомнатной квартирке савелича недалеко от Крымского вала, где по углам гнездились тараканы и поблескивали пыльными боками пустые водочные бутылки. Впечатление беспорядка и убожества усиливалось тем, что посреди комнаты неопрятной грудой тряпья громоздилась выдвинутая из дальнего угла кровать, а в том месте, где она раньше стояла, пол был взорван, открывая черную дыру, в которой виднелись потемневшие от времени толстые брусья лак. Савельич время от времени косился в ту сторону и тяжело вздыхал, Два часа назад сорокинские ребята с шутками и прибаутками извлекли из тайника под полом немногим более ста тысяч долларов и примерно на такую же сумму золота и камней. Пока в трубке бесконечно долго тянулись длинные гудки, Сорокин возился возле телефона, настраивая записывающую аппаратуру и тихо ругаясь сквозь зубы. Что-то у него там не ладилось. Полковник торопился, нервничал, И от этого все шло только хуже. «Да не туда, блин!» Не выдержав, сказал Савельич, прикрывая трубку ладонью. «В левое гнездо его толкай. Чему вас только в школе учат?» «Ты помалкивай, специалист!» Огрызнулся Сорокин. «Сам знаю». Он соединил провода, следуя подсказке савелича и из динамика магнитофона сразу же раздались гудки. Сорокин сморщился и убавил громкость. Он слушал эти гудки и представлял, как Летов сидит у себя в кабинете с сомнением и тревогой, глядя на табло определителя номера и про себя считая звонки. 15 16 На восемнадцатом гудке трубку сняли. «Слушаю!» – разнесся по квартире голос Игоря Николаевича. «Это вы, Аркадий Савельевич?» «А то кто же?» – буркнул савелич «И как ваш радикулит?» спросил Летов. «Вашими молитвами», ответил савелич «Как растерся вашей мазью, но словно рукой сняла, как и не было. а Вот бы еще флакончик, век бы Бога за вас молил». Сорокин удивленно поднял брови и погрозил савеличу кулаком. Вся эта радикулитная религиозная белиберда была ему ни к чему. Савельич в ответ скорчил зверское лицо. «Погоди, мол, не до тебя» и махнул на полковника рукой, чтобы не мешал вести переговоры. «Помогло, значит?» – участливо переспросил Летов. «Ну, я рад. Встретимся через час на том же месте и получите вторую порцию». «Это хорошо», – сказал савелич «Только вот что, профессор, не худо бы накинуть за вредность». «Что это значит?» – холодно осведомился Игорь Николаевич. «Да ты погоди, профессор, кипиш подымать». «Послушай сперва. Уж больно, понимаешь, увертливый гад попался. ржаво вон замочил, даже не целясь, тот и вякнуть не успел. Да и меня через весь город протащил. Насилу его в Измайловский парк заманил. Там и грохнул». «Ты что, старик, совсем из ума выжил?» Яростно прошипел Игорь Николаевич. «Это же телефон!» «Так ты ж сам говорил, что у тебя сигнализация прослушивания стоит», сказал савелич «Чё ты и круто мечешь!» «Сигнализация!» Передразнил Летов. «Ты слыхал когда-нибудь про научно-технический прогресс? Я сам тебе за полчаса такую схемку спаяю, что ни одна сигнализация не поможет!» Сорокин истово закивал головой, полностью соглашаясь с Игорем Николаевичем. «Ну ладно!» Продолжал Летов. «Чёрт с ним! Но ты хоть уверен?» «Не боись, профессор!» сказал Савельич. «У меня как в аптеке, комар носа не подточит. Контрольный выстрел и вообще все как положено. Накинуть бы надо хоть тысяченку, а?» 500 сказал Игорь Николаевич. «И ни цента сверху. И хватит трепаться по телефону. Неровен час и вправду подслушают». «Золотые ваши слова», сказал Сорокин в трубку, отобрав ее у савелича «Как там ваш аппаратик?» «Действует?» «Это кто?» – встревожился Летов. «Сорокин вас беспокоит!» – радостно представился полковник. «Вы меня должны были помнить. Я тот самый милицейский полковник, который вам так надоел. Может, встретимся? Магнитофончик послушаем?» «Приезжайте, Игорь Николаевич. Сюда ехать не стоит. Мы сейчас с савеличем уходим. Так что вы уж прямо ко мне на службу. Идет?» «Какая же ты мразь, полковник!» – медленно сказал Летов.